Дефинистрация. Халат Его Величества. И хотя Петр, исповедавший, как сказано, «либера арбитрия», то есть свободу человеческой воли, не признавал в своем мире ничего, что можно было бы назвать бродячим сюжетом, и, значит, не видел никакой симметричной связи меж своей триумфальной аудиенцией у главы христианства, папы, стоявшего около шести лет назад, и не менее победоносной аудиенцией у главы противников христианства, турецкого султана, он не сомневался, что событие, происшедшее тогда, на свой манер повторится и на этот раз. Властители, чересчур могущественные, чересчур одинокие в своем исключительном положении, легко загораются и воодушевляются, благодарные кому угодно, кто смог увлечь их, вырвав из оцепенения и скуки государственных занятий, но столь же быстро охладевают и отрезвляются. И если несколько лет тому назад Папа сперва сыпал Петра своими милостями, а на завтра, опомнившись, нашел дипломатический способ эти милости сократить настолько, что, по сути, все забрал обратно, то можно было ожидать, что так же поведет себя и султан. Того же мнения придерживался и историограф Хамди Эфенди, огромный дом которого к его прелестной черноволосой дочери Петр вернулся сразу же после окончания аудиенции у того, для кого нет титула, равного его достоинству. ученый историограф считал, что высокий сан, в который посвящен его зять, слишком неожиданный, ни с чем не сообразный, не слишком рискованный, чтобы можно было принимать его всерьез и со всей ответственностью. И что Петр вел себя неправильно, когда перед султаном дал волю своему невоздержанному языку и не последовал примеру своего тестя Хамди, который взвешивал каждое слово и предпочитал молчать, лишь бы не произнести ничего, о чем позже мог бы пожалеть. Хотя понятно и у него с языка тоже готово было сорваться и остроумная реплика, и убедительный аргумент, он Хамди просто цепенел, когда Пётр подносил сюрпризы и атаковал повелителя своими безумными идеями, неслыханными подтасовками и ересью. Так, например. Когда Петр заявил, что не верит в Бога, Хамди просто почувствовал, как у него на голове под напором вставших дыбом волос буквально поднимается тюрбан. Хотя султан, да воздастся за это Аллаху, и дал себя ошеломить безумной Петровой тарабарщиной, и в ослеплении своем невероятно его превознес, но нельзя предвидеть, чем это кончится и что произойдет, когда мысли в его голове улягутся выстроится в привычном порядке, а главное, в этом самая большая опасность, когда внимание его привлекут разнотолки ревнивых и завистливых придворных, которые пасутся вблизи него, и кому сногсшибательный успех Петра буквально не дает спать. Сам он, Хамде, Фенди, от всего этого испытывает такой страх, что в животе у него кишки закручиваются, извиваясь словно клубок змей, и он мог бы, пусть многоуважаемый зять ему в том поверит, подкрепить свои неприятные ощущения и мрачное настроение множеством исторических примеров.